Глава 18. Мы хотим, чтобы вы проводили нас вниз, а затем помогли подняться обратно наверх. Терпеливо повторил я на случай, если старик меня не понял. Седой крыс по-прежнему молчал, бесстрастно разглядывая меня своими черными бусинами глаз, по которым совершенно невозможно было что-то прочесть. Когда я уже совсем было решил, что он просто не воспринимает мои послания, от него пришел четкий ответ. Я услышал тебя, вкусный чужак. Что-то не нравится мне такое имя. Собственно, нашей примитивной телепатии очень трудно передать точное значение сложных понятий, и, скорее всего, имелось в виду имя «чужак с вкусной едой», который передается тем же набором образов. Но все же подобное обращение немного настораживает. Надо бы быть повнимательнее, а то вдруг они в самом деле решат, что раз уж у нас такая дружба, то мы не станем возражать, если друзья нас немного съедят. Непонятности возникли буквально с самого начала встречи. Первым делом я построил конструкт для моего друга, младшего крыса. Тот уже не паниковал при построении конструкта, но при активации все же подпрыгнул и, по моим впечатлениям, готов был убежать. Его дед, однако, наблюдал за этим совершенно равнодушно. Он не проявил никаких эмоций тогда, когда я стал строить конструкт для него. Лишь в момент активации слегка вздрогнул и моргнул. Учить общаться его тоже не понадобилось. Как немедленно выяснилось, навыки такого общения у него были, и, пожалуй, что и получше моих. Все это сразу навело меня на мысль, что разговор образами для него дело вполне привычное, и наверняка нас ждут еще и другие сюрпризы, не исключено, что не совсем для нас приятные. «Мы не любим чужих», — передал дед, — «зачем нам пускать вас к себе?» «Нас интересуют нижние горизонты», — ответил я, — «нам не нужны ваши норы». «Мы не хотим, чтобы вы знали, где мы живем, вы опасны». Хитрый дедушка, похоже, вознамерился выдавить из нас все, что можно. Вряд ли он решился встретиться с нами для того, чтобы просто сказать «нет». Значит, все его возражения – это всего лишь прелюдия к торговле. Впрочем, вполне возможно, что крысы и в самом деле нас опасаются. Покрошили мы их изрядно. Наверняка урок был хорошо усвоен всеми любителями разнообразить меню вкусными чужаками. «Мы опасны только для врагов», – объяснил я с максимально доброжелательной окраской. «Мы всегда поднимаем клык и коготь за наших друзей». «У вас острые когти», — согласился дед, бросив мимолетный взгляд на нож, висящий на поясе внука. «Мы можем поделиться ими с друзьями», — посулил я. «Сколько острых когтей вы дадите нам?» — оживился тот. «Нам нужно много». «Разве мы уже друзья?» — удивился я. «Друзья помогают друг другу. Вы нам поможете?» Старый крыс погрузился в размышление, по всей видимости пытаясь понять, как заставить нас расстаться с нашим добром, не давая ничего взамен. «Мы дадим много вкусной еды нашим друзьям», — посулил я. «Вы наши друзья?» «Мы ваши друзья», — охотно согласился дед. «Сколько еды вы дадите?» «Много, очень много», — обрисовал я перспективы. «Две лапы плоской еды, одну лапу круглой». «Давай еду», — потребовал шустрый дедушка. «Торопятся глупые ящерицы», — веско заметил я, «а мудрые крысы сначала обсуждают сделку. Мы даем еду, вы провожаете нас вниз». Потом вы приводите нас обратно сюда, и мы даем вам острые когти. Аргумент подействовал. Старик определенно видел себя именно мудрым крысом и уж никак не глупой ящерицей. Дедушка возбужденно поерзал, устраиваясь поудобнее, и торговля началась уже всерьез. Возвращался к своим я полностью выжатым, как лимон. Выжил меня, естественно, хитрый крысин и старейшина. Он юлил, требовал немедленной оплаты, жаловался на трудности и щедро разбрасывался обещаниями. Словом, твердо стоял на страже интересов крысиного народа, стремясь получить от вкусного чужака все мыслимые блага. «Ну что скажешь, Кен?» – поинтересовалась Драгана. «Стороны в результате напряженных, но плодотворных переговоров достигли взаимоприемлемого соглашения», – устало ответил я. «Его еще должна одобрить мать Нары, но крыс уверяет, что это просто формальность, и мы скоро тронемся вниз». — Это замечательно, что у нас в команде есть такой человек, как ты, Кеннер, — кивнула Драгана. — Тот, которого крысы считают своим. Мы гордимся тобой, так и знай. — Откуда столько язвительности в человеке, которому следовало бы быть образцом дипломатии, — удивился я. — Куда такие, как ты, могут завести княжество? Боюсь, что впереди у нас смутные времена с такими-то лидерами. — Беру с тебя пример, — усмехнулась Гана. Ладно, пошутили, хватит. Рассказывай. — Собственно, все, как мы уговаривались, — начал отчитываться я. Мы даем крысам шесть лап плоской еды и четыре лапы круглой еды. «Каких еще лап?» – нахмурился Драгана. «Ты что, арифметику в школе не учила?» – с иронией спросил я. «Сколько когтей на лапе? Можешь сосчитать?» «Значит, сколько будет шесть лап сухарей?» «В общем, мы даем им всю эту еду, а они дают нам проводника, который нас проведет вниз, насколько сможет. Если мы захотим пойти еще ниже, то идем одни, а он остается нас ждать. А когда мы вернемся снизу, он проводит нас обратно на это самое место». Здесь мы отдаем ему лапу острых когтей, и наша сделка на этом завершается. Что мы ему отдаем? с недоумением переспросила Гана. Пять ножей мы ему отдаем, со вздохом расшифровал я для тупых. Хорошая сделка одобрила Гана. Плохая, возразил я. Неправильно я торговался, надо было всю еду им сплавить. Этот каменный сыр мне же опять придется тащить. Он нам пригодится, Кеннер, вмешала Салина. Не забывай, что нам самим тоже надо что-то есть. «Зачем нам этот горский гранит?» – не понял я. «Вы же можете при необходимости просто создать еду. Ты сама нам как-то это продемонстрировала?» «Ты забываешь, куда мы идем», – ответила Алина. «Там все происходит совсем по-другому. Там такая концентрация силы, что наши способности могут перестать работать. Проще говоря, нашей воли может не хватить для того, чтобы управлять настолько плотным полем». Я просто не знал, что сказать в ответ на это неожиданное заявление, и лишь смотрел на нее молча. «Понимаешь, Кеннер?» Люди считают, что высшие могут все, но это совсем не так. Это как темные крестьяне, которые сочиняют народные сказки в полной уверенности, что у князь целыми днями лежит на теплой печи и ест калачи с маком. Однако люди, которые находятся повыше, прекрасно понимают, что реальная картина совсем другая, что у князя очень много ограничений, да и вообще жизнь у него не сахар. А с силой все еще сложнее все мы лишь букашки, которых несет мощный поток. Некоторые из букашек сумели забраться на хвоинки. И воображаю, что они этот поток оседлали. Ну а вдруг впереди появляется водопад. То есть получается, что вы внизу станете совершенно беспомощными, покачал головой я, или вы считаете, что там нам ничто и никто не будет угрожать? Мы с Ганой сделали себе кинжалы. Ах да, конечно же, кинжалы! драматически закатил я глаза. Значит, все в порядке. Перед вами никто не устоит. Но мы ведь не дворяне, чтобы учиться фехтовать, а Гана, к примеру, из мещан она вообще драться не умеет? Да как же можно не уметь драться после боевого факультета, Изумился я. У вас ведь тоже была боевая практика. Вы с Леной хорошо умеете драться и просто не замечаете, что именно драться Менский вас и не учит. Ему все равно, как вы руками машете. Его задача — научить вас строить конструкты в условиях стресса, без всякого участия мозга. Тогда какой смысл в этих бесконечных спаррингах? Они развивают волю к победе, учат сражаться, невзирая на удары и боль, тренируют хладнокровие и ясность мысли в бою. Да ты же сам все это прекрасно понимаешь. Всех бойцов заставляют драться и совсем не для того, чтобы они потом бились с врагами в рукопашную. Да понимаю, вздохнул я. То есть в бою на вас лучше не рассчитывать. Если нам случится дойти до места с предельно высокой концентрацией силы, то скорее всего вы станете нашей главной ударной силой. Но до тех пор мы вполне способны защитить себя и вас. Прелестно. Еще раз вздохнул я. «Вяжи с этого конца узлы через каждую треть сажени», — сказал я Ленке, вручая ей конец веревки. «А я буду делать то же самое с другого». «Зачем ты занимаешься глупостями, Кеннер?» — несколько раздраженно спросил Драгана. «Мы просто впустую теряем время. Зачем нам эта веревка с узлами? Мы вас спустим и поднимем обратно». «Спуститься мы и сами спустимся», — ответил я, быстро вывязывая очередной узел. «А вот что касается подъема, то я предпочитаю иметь возможность подняться самому». Может, вам внизу понравится, и вы решите остаться там на пару сотен лет, чтобы позаниматься исследованиями. Драгана только презрительно фыркнул на это предположение. Крысы все равно эту веревку украдут. Ты разве не видишь, как твой приятель на нее смотрит? Крыс действительно прикипел к веревке взглядом, в котором бушевала жажда обладания. Ах, это исконная простота нравов. У тебя есть нож, у тебя есть сухарь, то есть плоская еда, а если у тебя еще есть и такая невиданная вещь, как веревка, то ты богач. «Да что богач, ты олигарх! Старейшины приветливо скалят тебе клыки, а лучшие самки трепещут усиками готовы вот прям немедленно свить с тобой хвосты. Люди далеко ушли от этой простой жизни, но вот стали ли мы при этом счастливее? Большой вопрос!» «Этот длинный хвост будет твоим, серый друг, когда мы вернемся сюда», — пообещал я и почувствовал в ответ волну радости. Нашим проводником, как я и подозревал, оказался мой старый знакомый. Похоже, крысы и в самом деле нас опасались и стремились ограничить наши контакты как можно больше. А может быть, дедушка просто хотел оставить за своей семьей монополию на торговлю с вкусными чужаками. «Ну что, привяжем веревочку да и двинемся», — сказал я, наконец поднимаясь. Я обвязал веревку вокруг ближайшего колодца колодцу валуна и сбросил свободный конец вниз. «Нормально», — сказала Ленка, заглянув в провал. «Совсем чуть-чуть до пола не достает, Ну что, вниз?» «Вниз!» — кивнул я, и Ленка прыгнула в колодец. «Дамы, мы закончили, догоняйте нас!» — окликнул я увлечённых разговором Драгану с Алиной и сам прыгнул вниз. Воздушную подушку я создал совершенно не задумываясь, не сразу с удивлением осознав, что никакого конструкта я не строил, а сделал это простым волевым усилием. Мимо плавно проплывали неровные стены, по которым стекала вода ручья. Понятно, почему крысы лезли именно из колодца, С их когтями по таким стенам можно путешествовать, как по ровному полу. Я посмотрел вниз. Ленка уже стояла на полу и оглядывалась по сторонам. Я посмотрел вверх. Чуть выше по стене неторопливо бежал крыс. Еще выше плавно летело вниз кто-то еще, но по подошвам ботинок было сложно понять, кто именно. Женщину бывает непросто узнать с некоторых ракурсов. Я опять посмотрел вниз и удивился чистому полу, вспомнив вдруг, сколько дохлых крыс мы сюда свалили. Куда исчезли останки? Их похоронили? Съели? И если съели, то кто именно? Если сами крысы, то это плохой признак. С каннибалами дело иметь не хотелось бы. «Скажи мне, друг», — послал я мысль крысу, — «куда делись трупы тех, кто тогда напал на нас?» «Уборщики», — сразу ответил тот. «У них как раз был период трансформации, и сейчас они тоже трансформируются, поэтому лучше им не попадаться, а то они и нас уберут». «Да, да, не хотелось бы», — в легком замешательстве откликнулся я. Вопросов только добавилось, но хотя бы стало ясно, что крысы сородичи не ели. А может быть, эти самые уборщики просто успели раньше. Я развеял подушку, спрыгнул на пол, сразу отошел в сторону и только потом огляделся. Вправо от меня широкий проход плавно уходил ниже, и вдоль его стены бежал ручеек, который стекал по стене колодца из озера наверху. Налево уходил коридор поуже, который почти сразу же разделялся две. И наконец за спиной у меня начинался извилистый, довольно замусоренный осколками камня темноватый ход. В целом мха на стенах здесь было гораздо больше, чем наверху, так что лабиринт был довольно светлым. Светлым относительно, конечно. Синеватую фосфоресценцию растительности трудно было назвать хорошим освещением. Тем временем вся команда собралась внизу и озиралась вокруг. "Гана, здесь бывал кто-нибудь из людей?" спросил я. "Бывал", неохотно ответила Драгана. Трое владеющих спустились сюда и обратно уже не вышли. За ними пошла спасательная команда из и с тремя владеющими и тоже пропала без следа. «И вы с Алиной, тем не менее, решили рискнуть?» – поразился я. «Ну, мы ждем с проводником из местных, и кроме того, я уверен, что вместе с вами поход будет удачным. У меня есть такое предчувствие. Знаешь, если бы ты мне сказал это раньше, то я бы ни за что не согласился в этом участвовать», – потрясенно произнес я. Поэтому я тебе раньше этого не говорила, просто объяснила Драгана. Я не нашелся, что сказать на такое логичное объяснение. Действительно, зачем рассказывать лишние подробности и расстраивать человека? Ладно, что тут торчать, — мрачно сказал я. Пойдем. Я повернулся к крысу, который робко стоял в сторонке, явно чувствуя себя неловко среди людей. Куда мы теперь, серый друг? Вдоль ручья? Нет-нет, — ответил тот, и в его эмоциях почувствовался испуг. Нам нужно туда, в темные коридоры, там безопасно. Крыс говорит, что нам нужно вон в тот замусоренный коридор, сказал я для всех. Вдоль ручья у нас вести не хочет, скорее всего, тот ход ведет к их норм. Мы с крысом впереди, затем Лена и Гаана Алина идет последний. Все, пошли. Споткнувшись об очередной каменный обломок, Ленка выдала что-то неразборчивое, но сильно похожее на популярное ругательство. Я не стал делать ей замечания, неподобающим для девушки дворянке поведений, главным образом, потому что минутой раньше споткнулся сам и в чем-то ее чувство разделял. Куда он нас ведет? раздраженно осведомилась Гана. Куда мы идем, серый друг? спросил я крыса. Моим самкам не нравится этот путь. В эмоциях крыса ярким цветом промелькнул испуг. Это хороший путь, вкусный чужак, зачистил он. Здесь никто не живет, мы спустимся вниз совсем скоро. «Он говорит, что ведет нас к спуску», — пояснил я Драгани. «И что этот путь хороший, потому что здесь никто не живет». Я хоть бы и жил», — недовольно буркнула она. «Ганна, я понимаю, что твоя крушить и все такое, но посмотри на вещи с другой стороны», — успокаивающе сказал я. «Если мы начнем тут все громить без веской причины, то перепугаем крыс и моментально останемся без проводника. Мне кажется, он ведет нас этой дорогой только ради того, чтобы обогнуть их норы по самой широкой дуге». Это если они и в самом деле нас боятся, они пытаются завести нас куда-нибудь, возразила Гана. Я уверен, что они нас боятся, ответил я. Это, конечно, не исключает возможности, что они попытаются напасть, но все же мне кажется, что они ничего такого не планируют. Дальше мы шли молча. Постепенно каменного мусора на полу становилось все меньше шамха на стенах все больше. Изредка мы проходили мимо проемов, которые вели неизвестно куда. Из одного такого бокового прохода донесся отдаленный истеричный визг. Кого-то там, похоже, ели, однако крыс на это не повел даже ухом, и мы прошли мимо. Путь наш закончился в большом зале, из которого выходило несколько больших и маленьких проходов. Я оглядывал зал, пытаясь одновременно понять, почему я ощущаю окружение немного по-другому. Я посмотрел на спутников и немедленно понял, что изменилось. Крыс больше не боялся, или точнее, в нем больше не чувствовал зажатости и какой-то готовности к неприятностям. «Знаете, что интересно?» — сказал я небрежно. Наш друг уже совсем не боится. «Думаешь, нападут?» — спросила Ленка с любопытством. «Не обязательно», — пожал я плечами. «Мне кажется, дело просто в том, что мы ушли достаточно далеко от их норы, и он больше не опасается, что мы решим их всех перебить. Какое прискорбное недоверие между партнерами. Мы ждем нападения от них, а они от нас. Увы, таков наш мир, и таковы царящие в нем нравы». Именно этот момент и выбрала большая группа ящельц, чтобы продемонстрировать, что мир даже хуже, чем я думаю. Они выбежали из соседнего прохода и остановились, явно не ожидая увидеть такую необычную компанию. Мы тоже замерли. Некоторое время все стояли неподвижно, пытаясь понять, что делать. Нарушил шаткое равновесие наш крыс, который внезапно метнулся вбок к высокой в пару сажен небольшой платформе у ближней стены. «Бегите за мной за этот выступ!» – передал он мне быстрее. «Бежим за ним!» – крикнул я на платформу. Я даже не задумался, как мы залезем на высоту трех человеческих ростов. Как-то не пришло в голову, что у нас, в отличие от крысы, нет когтей, чтобы лазить по стенам. Однако проблем с этим не возникло. Едва я подбежал к платформе, как меня что-то подхватило и забросило наверх. Наши старшие подруги, наконец, продемонстрировали, что они кое-что могут. Мы все оказались наверху буквально за несколько секунд. Но крыс уже был там или лихорадочно сыпал на платформу, и перед ней какой-то порошок, который он черпал из небольшой сумочки на поясе. Посыпав платформу, он начал торопливо посыпать нас. «Что он на нас сыплет, недовольно спросила Алина, чихнув. «Надеюсь, не приправа», – отозвался я. Я посмотрел на ящериц. Они не сдвинулись с места, по всей видимости, будучи в полном недоумении, отчего противники так внезапно и трусливо отступили. Это их и погубило, когда из маленького и узкого прохода рядом с ними выплеснулся темный шуршащий поток. «Уборщики», – пояснил крыс. «У них сейчас метаморфоза. Плохо, если здесь». Он сидел спокойный, и секрет его спокойствия довольно быстро стал очевидным. Жуки не приближались к нашей платформе. По всей видимости, крысиный порошок их отпугивал. Ящерицы заметались, но было уже поздно. Они потеряли слишком много времени. Поток жуков был очень быстрым, а еще они могли прыгать и планировать, двигаясь быстрее довольно медлительных ящериц. Ковер из жуков постоянно выбрасывал все новые рукава, перекрывая им все возможные пути отхода. Пара ящериц в отчаянии попыталась пробежать к проходу прямо по рукаву, пока еще достаточно узкому. Они сумели пробежать совсем недалеко, упав с пронзительным визгом на середине рукава. Их визг словно послужил сигналом, и на остальных ящериц нахлынула темная волна. Некоторое время темные бугры колыхались, но очень быстро визг стих, и в пещере все замерло. «Отвратительно», — шепнула мне Ленка. «Все женщины выглядели, как будто их сейчас начнет тошнить». Впрочем, я чувствовал себя немногим лучше. Мне эта картина очень живо напомнила старый фильм «Мумия», где бегали скоробеи, и тоже вроде кого-то кусали. Но те скоробеи в сравнении с этими жуками выглядели довольно убого. Здешние были совсем другими. Крупные, очень быстрые, а главное, что меня поразило, они действовали настолько осмысленно и слаженно, что создавалось впечатление, будто это не просто колония жуков, а единый организм. В общем, девушки, ситуация у нас сейчас следующая, сказал я, пообщавшись с крысом. Эти жуки сейчас будут метаморфировать следующий вид, и похоже, что они займутся этим прямо здесь. Сейчас уйти у нас не получится, они нападут, даже несмотря на крысиный порошок. После метаморфозы они тоже нападут, потому что на их следующую форму этот порошок не действует. Нам нужно подождать почти до конца метаморфозы, когда охранники станут вялыми. Тогда у нас будет возможность аккуратно по стеночке уйти отсюда. А что это за жуки? – заинтересовалась Драгана. Это действительно уборщики. Обычно они безобидные, и передвигаются поодиночке или маленькими группами. Утилизируют пометы и вообще любые отходы. Но иногда часть их собираются в единую общность, которая становится очень умной и опасной. Пожирает все, что встретится. Когда общность наберет достаточно биомассы для метаморфозы, она превращается в колонию жуков другого вида. Отличается от этих заметным красноватым оттенком. Когда метаморфоза заканчивается, они таким же потоком уходят вниз, а там постепенно опять разделяются на отдельные особи. Крыс говорит, что красные намного умнее. Умнее именно как общность, по отдельности это просто жуки. А что красные делают дальше? Драгана была искренне заинтересована. Я снова поговорил с крысом. А дальше они там внизу в конце концов тоже собираются для метаморфозы, превращаются в следующий вид в синих и уходят еще ниже. Но про это мало что известно, потому что красные заметно умнее и агрессивнее. Свидетели их метаморфоз очень редко выживают. А про синих жуков крыс вообще ничего не знает. Он говорит, что крысы не бывают там, куда уходят синие. Какой интересный подход к краевому разуму, восхищенно сказал Драгана. Знаешь, даже эта информация уже делает нашу экспедицию успешной. Успешной она станет, если нас не съедят, резонно заметил я. Мы сидели в совершенно безмолвной пещере за исключением нашего маленького пятачка, полностью занятого неподвижными жуками. Примерно через час они зашевелились и начали стремительно собираться в один комок, образовав в центре пещеры огромное полушарие. От ящериц не осталось даже костей. Еще через час жучиный шар стал поблескивать, покрываясь быстро твердеющей слизью. Вне шара, однако, осталось довольно много жуков, которые возбужденно бегали туда-сюда по полу. Мы ждали почти 4 часа, прежде чем охранники на полу замедлились и начали бегать уже не так активно. К этому времени шар выглядел стеклянным, а внутри него находилась густая, медленно бурлящая жидкость, в которой плавали полурастворившиеся жуки. Ждем еще, сказал я. «Крыс говорит, что надо ждать, пока старые не растворятся полностью. Когда новые жуки только-только начнут зарождаться, можно будет осторожно пройти мимо охраны в ближний проход».